Глава двадцать третья. Событие пятьдесят четвертое. Захватывающие погони. Умопомрачительные перестрелки. Очаровательные девушки. Смотрите женский биатлон на спортивном канале. Я знаю карате, кунфу, дзюдо, тайквондо и еще двенадцать китайских слов. Бога вот рисуют стареньким, седой бородой и седыми же растрепанными волосами. Это который главный. Бог отец. Наверное, до да 100% что врёт. Хотя вот на Руси и лето исчисления было от сотворения мира. 1007 годков прошло. Учёные вообще 13 миллиардов дают. Точно старенький. Но ведь Бог зачем ему старческие болячки? Геморрой, артрит, простатит, ветры всякие, зубы, опять же, не все. Нет. Бог, он должен выглядеть как молодой Шварценеггер. Трицепсы всякие и дельты, и никакого простатита. Зачем тогда старым рисуют? А не побреется чего? Да даже и не надо ему. Он ведь всемогущ. Дал команду бороде расти в другую сторону. И всё. Чистый фезиономия, как колено у Моннике Белучи. А волосы всклоченные и седые. то он краску для волос наколдовать не может. Бедная фантазия была у Иосифа, или кто там его видел и описал. Намудрили, в общем, первосвященники, рисовали с гемороем и всклочённым. Не хватило мозгов на шварцнекера. К чему это? А к тому, что Петру привели всклочённого. Австрийцы, они ведь тоже немцы. Шварцнегер, которого теперь будут вместо Седова изображать, был немцем, значит. Этот немец был другим. И мышцы пожиже, и борода неседая. Её и его совсем нет. А вот сплочённости хватает. Ну да, по порядку. Забавная история. Началось задолго. Пётр собирался к Бику во Францию и просто визит вежливости нанести, тёзку повидать с его кучей. Ну и, конечно, с ребятами из Adidas пообщаться. Ужурить их по отечески за сумки на колёсиках и предложить выпускать их в Павлодаре. Перенести туда всё сумочное производство. Накидал пару идей с рюкзачками и небольшими спортивными сумками из будущего, на бумажке. Никуда с крючка не денутся. Рабочие в немецкой республике всяко зарплату будут поменьше получать, чем в немецкой федерации. Электричество вообще несравнимо. Да и для такого дела можно договориться с Косыгиным и ещё цену сбросить. Сколько та швейная машинка его потребляет-то? А ещё в рукаве пусть шестёрка, но казарная. Землячество. В Германии это сила. Немцы по всему миру стараются своим помогать, особенно если эти свои, пострадали после Второй мировой. С немцами ведь, как всегда, круто обошлись. Карловы Вары — это чисто немецкий город, Карлсбад. Выселили всех, чьих им нужней. Калининград и все земли вокруг — Руссия. Миллионы человек. Выселили и наши, и поляки. С Францией та же беда. Потеснили. Пространства жизненного не хватало. А вот как надавали последний раз по сусальнику... то задумались и семимильными шагами двигаются в сторону социализма, правда, по другой тропинке. Пространства стало хватать, и в отличие от СССР, дайдут, ну, почти. Потом вдруг станут толерантными, запустят сначала турок, а потом кучу негров. Не скоро ещё. Может и не будет такого. А так вот, о немцах, о тех Деньги, они всегда к деньгам, если их не пропивать. Пётр не пил почти, вот и валило. Ну, плюс светлые идеи из будущего. И Биг, подвижник эдакий. Энергия у человека на пятнадцать немцев или трёх французов. Позвонил. Петя, я купил тебе резин де вуатюр. С разбегу. Марсель, я женатый человек и коммунист. Мне нельзя вуатюр. Не поймут. Как мне взять вуатюр? А, так вот, почему ты ездишь на такси? Я не езжу на такси. Подожди. Да что такое этот твой вуатюр? Вуатюр от машины? Вот спасибо, заботишься о друге. У меня их как раз мало. Вот думал, мы цирать тебе в хозяйстве не хватает или Lamborghini. Ну, Петя, я же знаю, что ты коллекционер. Собираешь всякий мерт, который никому не нужен. Ну, можно так сказать. Но не машина же. Квасты, что ты там купил заватюр? Я купил тебя за вот машиньев. В Во отделе в вашей Франции дожили. У вас заводы не нужный на сдачу покупают. С меня косыгин шкуру спустят. Новый кредит брать меня никто не уполномочивал. Не надо кредит. Так купил. Не франца, немецкий. Экономика волемань растёт. Марка будет дорожать. Надо покупать у них сейчас, если что-то нужно. А тут разовён завод. Да что ж ты такую купил-то, супостат? Сарай, в котором Бен свою самоходную тележку сколачивал. Почти завод, и она с её подаришь своим нянцам 7 млн долларов. Я уже заключил на 11 млн контракт на сиденья стадион. Ты меня А вот уже грозят на параход в киль. И малься, он маленький. Эвяй купир, долпцех. Где делать машины, здорацкий моторы? Так ты любишь? А остальное берёт Volkswagen. Ты говорился с Виньянтиа, тебя передадут как ненужный железяка, принимая в Ленинграде. НСУ Это же та странная компания, которая с достойным лучшего применения усердим развивала роторные двигатели, переоценила свои усилия, разорилась и пропала в брюхе Ауди, пожирателя легендарных брендов. Неужели у них всё было настолько плохо? И куда девать этот чемодан без ручки? Подарок, мать его. Какой автослесарь в СССР сумеет этот роторный двигатель обслужить? Немцы и разорились ведь. Кажется, из-за того, что гарантийное обслуживание этих двигателей не потянули. Вроде бы потом с ними экспериментировали в ВАЗе, но, похоже, без толку. Нет. Не будем, конечно, отказываться от халявы, но надо крепко думать, много думать. Кажется, движки эти были оборотистые. но не очень ресурсные. Может, на бензовские стрикозы подойдут. Да, роторные двигатели будут и наши пробовать, даже какие-то милицейские бибики снабдят догонять нехороших дяденик. И в милицейских фильмах всегда же стража закона гоняется, и, что характерно, догоняют. Вот на роторном двигателе проще. Но не пойдёт. Да у всего мира не пойдёт. Одна Япония с завидным упрямством будет совершенствовать и ставить на машины серии «Мазда РХ». Пётр давно, в той жизни, как-то прокатился, знакомый подвёз. Себе бы такую штуку не купил. Маленькая, но вот дури в ней. И красивая, и фары поднимаются, глазки эдакие. Что-то знакомый про расход масла рассказывал. Но это автомобили. А вот малюсенький мощный движок для вертолётиков. Нужно ехать. Узнал у Марселя, где он этот чудо раздобыл. Не Карзульм, город недалеко от Штутгарта. Открыл карту, посмотрел. Нас сеть от Парижа несколько часов. Снова позвонил Бику. Петя, не надо Штутгарт, надо Мюнхен, Мюнхен. Мюнхен. Точно, Мюнхен. Там автосалон. Тогда по летайм. Слушай, Марсель, так, может, и с Адидасовцами там встретимся, когда я туда на своём Боинге полечу. Хорошо! 15 апреля буду ждать. Переводчика надо и производственника. Размечтался. Пётр Миронович, отвлекла Филипповна. К вам гекман злой. Давайте чайку, Тамара Филипповна, и никого не пускайте полчасика, даже американского президента ругаться будем. Земляк из своего Батуми уезжать не хотел. Тихая, спокойная старость. «Не верь я, Петр, в сказки. Поманят, мы там, не жалея здоровья, понастроим, а тут очередная вожжа под хвост попадет вам в политбюро и разгоните республику. Вон, говорят, и казахи бузят». Успокоился почти. Сидит и с красивой красно-туринской кружки чай попивает. «Как там Марк Твен сказал?» Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот и тут целых 7 бузатёров в целом Казахстане. Всех семерых осудят и отправят на эмбу, канал копать вручную. Будем реки поворачивать, Аральское море спасать, казахское же море. Вот казаки и будут спасать. Трудовые лагеря там создадим, перевоспитывать преступников тяжёлым ручным трудом. Так Сталин прямо фыркнул. Нет. Просто экскаватор-карманнику или преподавателю казахского языка доверить нельзя. Так-то канал техника будет рыть. А эти? Больше перековывать мечи на орала. Александр Иоганович, вы ведь, дай бог памяти, были председателем СНК, а СССР немцев по Волжье. Занято уже место. Не надо кричать. Зато есть теплое местечко. Заместителем председателя Совета министров по легкой промышленности. И прямо через 3 дня летим в Мюнхен, получай два завода. Не отстанешь? Гекман Александрович Йоганович грустно улыбнулся, отставил кружку, встал, прошёлся по огромному Кунаевскому кабинету. Пётр всё хотел переделать. Обстановка своей помпезностью угнетала, а потом решил строить новое здание только для самого верховного руководства республики и тенистый сквер вокруг. Натерпелись «Хватит. У адидасовцев хочу производство сумок отжать. И еще небольшой автозаводик купил. Нужен переводчик и специалист. Полетели?» «Пару лет, не больше. Мне ведь в этом году на пенсию». «Как скажете, Александр Яганович». Событие пятьдесят пятое. «Пробовал на одной руке отжиматься?» «Ага. Спина не хрустела?» «Нет, нос хрустел». «Плохие люди эти, немцы». Вечно чего придумывают, а потом весь мир расхлёбывает. С этим роторным двигателем столько проблем. Это в целом тот же двигатель внутреннего сгорания, однако устройство в корне отличается от обычного поршневого двигателя. В поршневом-то в одном и том же объёме пространства в цилиндре выполняют четыре такта: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Роторный двигатель осуществляет те же такты, но все они происходят в различных частях камеры. Это можно сравнить с наличием отдельного цилиндра для каждого такта, причём поршень постепенно перемещается от одного цилиндра к другому. Сумрачный немецкий гений, не хотят жить как все, Феликс Генрих Ванксер вписал треугольник в вал и заработал кучу денег. Все автопроизводители уже купили себе патент. И все, кроме Mazda, обломают тебе зубы. Вот немцы уже испортили кусалки. Вырвать пришлось с корнями. Разорились и продали завод. Ни те ещё материалы, а вот японцы дотянут до новых. Уговаривали долго, не хотел ехать. Дованули на немецкую солидарность, поднимать промышленность новой республики. Я сейчас работаю в новом сельскохозяйственном центре в Линдау. мелочи. Будете работать в новом исследовательском центре в Павлодаре. Тут коллекций забирайте. Зачем мне? Я уже не молод, 66 лет. Знаете, Гер Ванкель, есть теория: чем больше человек нагружает мозг, тем дольше живёт. Стихотворения рекомендуют в старости заучивать. И ещё, артисты и учёные почти всегда долгожители. Доводить до ума двигатель? Почти сдался. У вас проблема в материалах. Вы просто не в том сегменте дорогу себе пробивали. Все новые материалы в авиастроении, приобщим вас к симславным ребятам. Хм, а вы сейчас сказали интересную вещь, господин президент. Я ведь начинал как раз с Угернга. Долго объясняли товарищу, с кем будет говорить. Он вычленил главный в республике, и теперь всё президентское. Поехали. «Посоветуюсь с близкими. Завтра. Вы, господин президент, несносный упрямец. Завтра». Ну вот и гуд. С «Адидасом» тоже договорились. Встретились и с руководством землячеств. В 1957 году «Союз изгнанных» и «Союз землячеств» объединились в «Союз изгнанных», «Объединенные землячества» и «Землячные организации», насчитывавшие более двух миллионов членов. На встрече главным был некто Рейнгольд Рейс, президент организации. На Петра смотрел как волк на мясо. Фашист, наверное. Хотя кто тут не фашист, особенно в этой организации реваншистов. Ну да нам с ними детей не крестить. Мы прагматики. Республика немцев Северного Казахстана рожд, до чего неприятно. Миллион немцев, потерпим. Можно приехать посмотреть. Шугеде, нужно приехать, посмотреть и наладить постоянные контакты. А что за помощь вы от нас хотите? Деньги? Немец. Чего с него взять? Сразу сразбегу о делах. А где предварительные ласки? Театры, библиотеки, киностудии, экскурсии для наших и ваших, обмен школьниками да и студентами. Вольточно коммунист скривился при этом слове. Да, даже член политбюро «И не надо денег?» «В виде денег нет». И тут одна вобла, крашенная из Союза, перебила. «А если немцы из вашей республики, что поедут в Германию, не захотят возвращаться?» «А если ваши немцы, увидев, как живут наши, не захотят возвращаться в Германию?» Фыркнула, а Рейнгольд Рейс впервые улыбнулся. «Мы через пару месяцев приедем в гость». Договорились. Вот эти немцы ушли, а утром рано. Петров уже домой собирался. В гостиницу небольшую, что целиком снял Тишка для делегации из СССР, не маленькая ведь, одних телохранителей 10 человек. Ворвался лев Банифаций из детского мультика. Бывшие десантники из девятки исправились, но с немцем у них так себе. А здоровенький юноша с огромной копной кучерявых волос на голове все пытался вырваться и вопил на языке Шиллера что-то про Че Гевару. «Ну ладно, отпустите уже товарища», — выглянул из вестибюля на Шумпетр. «Че Гевара! Мау! Коммунизм!» — расконтировал Бонифаци и порычал на ребят. «Ну нет, лев из мультика ведь был добродушным, хотя и он ведь один разок рыкнул на детей». Вышел заспанный Гекман из своего номера. Александр Яганович, чего надо этому чуду? Узнать, пожалуйста. Узнал, рассказал. Твою же дивизию, почему к нему липнут неадекваты? Сам что ли такой? Их на весы с какпиле поставить. И ещё неизвестно, кто кого перетянет. Нет, это точно. Теофил Охуан Кубильянс Арисага. Советский паспорт обещали выписать на имя Трофим Иванович. Влюблён в девушку И не в простую, а в золотую. Ну, в общем, не в простую. Но девушку. А этот маоист германской нации влюблен в Че и Цзэ в обоих сразу. В умах студентов произошла революция, и я чувствую себя ее частью. Именно поэтому меня заинтересовали идеи Мао и Че. Моим любимым чтением является китайская коммунистическая газета «Пекин Руншао» на немецком языке. Я восхищаюсь, Мао. Когда один человек выдаёт каждому из миллиарда своих сограждан по горстке риса в день, и весь миллиард доволен, это не может не восхищать. А че что-то, прямо как с мовзалея. Сюда-то ты зачем пришёл? Тут нет, Мао. Я футболист Пауль Брайнтер. В этом году дебютировал за вторую команду Баварии. Мне пришла повестка в армию. Я, конечно, не явился на призывной пункт. Военная полиция начала розыск. Спрятался в угольном подвале. Прожил там несколько дней, пока мой друг и одноклубник Уилли Хэннес заговаривал полицейским зубы. А сейчас они пригрозили развесить по всему городу плакаты с моей фотографии и заголовком разыскивается «Не хочу год торчать в казарме, подметая плац и чистя сортиры, пока мои друзья пробиваются в Бундеслигу». Дезертир, значит. Подожди, Пауль, а мы-то тут при чём? Уилли Хэннес посоветовал валить в СССР. Ам сейчас ждёт Че. И там нужны футболисты, а не уборщики туалетов. Я не уверен насчёт того, что ты футболист. Как можно играть с такой причёской? В голове что-то мелькнуло. Пауль Брайтнер? Нет, не футбольный фанат. Я игрок молодёжной сборной страны до 18 лет. Неплохо. Может, слышали, Красный Пауль? Так обзывают. Будто мне обидно. Ха. Точно. Вот теперь что-то забрежжило. Защитник в десятку, лучший защитник молодёжи. Гражданство примешь, подстрижёшься, надо брать, а то что-то всё одни нападающие. Гражданство приму, а подстригаться не буду. Че, мой друг, ознакомлю. Он тебе свой берет подарит. Как наденешь? Сначала берет. Хорошо. Забрали Банифация в Союз. Тайно ночью загрузили в самолёт в бауле большом. Вещи шли на политберо в Мюнхене, не решились проверять. Передали в Павлодарский трактёр. 18 лет всего, пускай сначала проявит себя. Да и языковой барьер снимается. Там есть несколько немцев. В чём комизм ситуации? В том, Пётр теперь вспомнил, откуда он его знает, что немцы потом всей страной будут уговаривать подстричься этого хулигана. Одна газета заявит, что это Бог должно быть, выглядит как Пауль. И это подхватят остальные. Появится куча карикатур. Одним словом, в Павлодарском тракторе теперь будет стажироваться Бог-отец. Правда, в СССР Бога вроде как нет. Про что шутить? Ну, наверное, напишут потом газеты, что город в честь него назвали. Нет, но шевелюра, которую он отрастил, Это что-то с чем-то. Несусветных размеров курчавая шапка с не менее внушительными баками. На такого одно удовольствие карикатуры рисовать.